Да. Меня всё устраивает. Я довольна. Технолог поклонился, и на его лице отразилось огромное облегчение, но Левана уже забыла о нём. Её внимание было поглощено специальным экраном, который она распорядилась установить в серебряную раму, в которой прежде было зеркало сестры. Оно было разбито и выброшено со осколками остальных зеркал в озеро. Левана прикоснулась к экрану, проверяя, как он работает. Большинство развлекательных программ на Луне транслировались через голографические узлы или огромные экраны, встроенные в стены куполов. Но видеотрансляции Земли не всегда можно было показать через голограф, поэтому её новый надскрин был приближён к земным технологиям. Он был не только полезным, но и красивым. Ливана надеялась, что с его помощью сможет следить за людьми из внешних секторов, вести переговоры с императором Восточного содружества. внимательно изучать новости, когда ее армия будет развернута. Хорошая королева – это хорошо информированная королева». Ливана замерла, увидев на одном из новостных каналов земли королевскую семью Восточного Содружества. Император Риком стоял на возвышении, за его спиной развивался флаг страны. Его сын опустил голову, рядом с ним стоял политический советник с кислой физиономией. Принц был худым мальчишкой, раВесником зимы, но внимание Левана привлёк его опечаленный отец. В новостях показали пресс-конференцию, посвящённую недавней трагедии. Любимая императрица скончалась от болезни, которую создала Левана, заразившись во время благотворительного визита в охваченный чумой город на западной границе содружества. Левана не смогла удержаться от смеха. Она вспомнила мечтательный грубый комментарий Ченнери о том, что однажды императрица будет убита. Это не было убийством. Это не было покушением. Это просто судьба. Ослепительно очевидная судьба. Земля больше не сможет похвастаться идеальной королевской семьей в идеальном маленьком дворце на идеальной маленькой планете. Они больше не будут выставлять на показ свое счастье, которое так долго ускользало от Ливаны. Мая Королева. Ливанна обернулась к технологу. Он держал в руках пару перчаток и выглядел испуганным. Да? Я лишь хотел сказать, что вы же понимаете, что что ваши чары не передаются через надскрины, если пожелаете отправить сообщение или провести эфир. На лице Ливанны появилась улыбка. Не переживайте. Я уже заказала кое-что особенное у своей швеи. Она перевела взгляд на прозрачную кружевную вуаль, которую ей доставили несколько дней назад. Вуаль была изящнее, чем занавес над кроватью. В ней Ливана чувствовала себя загадочной и уверенной. Отпустив технолога, Ливана продолжила смотреть трансляцию с участием королевской семьи Восточного содружества. После её ссоры с Эвритом и уничтожения зеркал прошло больше месяца. За это время она полностью отдалась своей роли правительницы. Она почти не спала, почти не ела. Ливана, Сибилмира и придворные часами обсуждали торговые и производственные соглашения между внешними секторами и новые методы повышения продуктивности. Для патрулирования внешних секторов потребовалось больше стражников. Они были наняты и уже начали обучение. Некоторые из молодых людей не хотели быть охранниками. особенно те, чья семья жила в том же секторе, который им предстояло патрулировать. Ливана решила эту проблему просто. Пригрозила тем, о ком юноши так переживали, и наблюдала, как быстро они меняют своё решение. Комендантский час, введённый для отдыха и защиты рабочих, сначала вызывал протесты, но после того, как Ливана предложила публично наказывать тех, кто отказывается подчиняться новым законам, люди осознали разумность строгих мер. Страна становилась сильнее и устойчивее, но одна проблема по-прежнему беспокоила Ливану. Как и предсказывали учёные, ресурсы Луны истощались быстрее, чем когда-либо, лишь запасы реголита казались бесконечными. Но сельское хозяйство, лесная промышленность и заводы по переработке металла зависят от пространства в куполах с контролируемой атмосферой и гравитацией. А последняя доставка материалов в земли была осуществлена много поколений назад. Требовалось всё больше предметов роскоши, больше овощей и фруктов, больше боевого оружия, учебных полигонов и кораблестроения, а это всё больше расход ресурсов. Придворные предупреждали Левану, что не смогут поддерживать такой уровень развития больше одного-двух десятилетий. На экране императори Кон покинул сцену. Наследник престола теребил свой галстук. Жители Восточного Содружества плакали. «Земля», – прошептала Ливана. Ей показалось, что она произнесла это слово впервые или впервые почувствовала его смысл. «Земля. Вот что нам нужно. Так почему бы не заполучить ее? Жители Луны представляли собой более развитое сообщество, были более развитым видом. Они сильнее и умнее». земляне дети по сравнению с ними но как же захватить землю землян было слишком много чтобы промыть им всем мозги даже если она подключит к этому делу всех придворных летумозис продолжал распространяться но пройдут годы прежде чем луна сможет извлечь выгоду из антидота солдаты волки ещё не готовы к полномасштабной атаке предстоит проделать большую работу прежде чем им удастся присвоить землю Но как говорила Ченри, не всё нужно брать силой. Иногда лучше заставить человека самого прийти к тебе, заставить его желать тебя. Вот что им нужно брачный союз, о котором Ченри мечтала много лет назад. Принцесса Зима станет идеальной парой для принца Земли. Но в Земле нет королевской крови. Такой союз бесполезен. Нет, это должна быть королева. Это должна быть Ливана. Это должен быть тот, кто однажды родит наследника престола. Сжав губы, Ливана отключила надскрин. Ей придётся сделать это ради людей, ради их будущего, ради Луны.